Глава 29. Утром, ровно в восемь, Тома вошла в большой дом и обнаружила хозяйку на кухне у кофемашины. Вы уже встали, поразилась поломойка. Да, прохрипела Эмма. Ой, вы простудились? всплеснула руками Тома. Не твое дело, огрызнулась поспелова. Тамара удивилась. До сих пор хозяйка с ней грубо не разговаривала. Очевидно, Эмма почувствовала свою бестактность и примирительно заявила: «Это от сигарет. Надо бы бросить курево», посоветовала Тома. «Уже», заявила хозяйка, «больше не стану дымить». «Правильно», одобрила Тамара. «Еще не дай бог рак легких получите». «Заткнись», рявкнула Эмма и ушла. К ужину Томми стало понятно, что характер хозяйки после того, как она предприняла героическую попытку избавиться от сигарет, сильно изменился в худшую сторону. Эмма все пила сладкий чай, надеясь сахаром забить никотиновое голодание. Тамару она опять отправила в домик около пяти вечера. На утро домработница почувствовала запах дыма, поняв, что Эмма не выдержала. Тамара, увидев ее, сказала. «Мой брат водку пил каждый день». «Хочешь рассказать историю своей семьи?» — просипела Поспелого. «Мне совсем не неинтересно. Займись делом». Один раз он решил закодироваться, несмотря на приказ, продолжила Тамара. «Неделю не квасил». Внезапно получил обострение аппендицита и очутился в больнице. «Ты дура!» — рявкнула Эмма. Аппендицит не связан с выпивкой». «Совпадение», — кивнула Тамара. «Сделали сашке операцию, а ему совсем худо стало. И тогда врач велел. Дайте ему водки, а то помрет». «И доктор кретин», — нервно перебила ее Эмма. «Он объяснил, что человеческий организм к заразе привыкает и без нее не живет», — прошептала Тамара. «Если от вредных привычек избавляетесь, то надо медленно, по капельке отвыкать, а не махом, как вы. Курите не три пачки в день, а две, затем одну. Если бросить, как отрубить, плохо вам будет. Вон, как у вас голос сел. «Да пошла ты!» — прошипела хозяйка. «Вали на кухню!» Тамара на плохо слушающихся ногах поплелась в кухню. Домработница была страшно зла на себя. Ну зачем полезла со своими советами? Захотела приободрить больную хозяйку. Она нарушила первое правило прислуги — не лезь, когда не просят. И видно, Эмми совсем плохо. Раньше Поспелого никогда не ругалась матом. Была с Тамарой вежливо, корректно и сдержана, а тут нецензурное выражение. На кухне Тамара испытала шок. Она обнаружила пустую кастрюльку из-под овощного рагу. Эмма ела мало. У нее после аварии болели не только кожа с мышцами, но и желудок. Тушёные кабачки с помидорами были приготовлены Тамарой на два дня. Хозяйка же истребила еду за один ужин. Кроме того, в мусоре обнаружилась пустая бутылка из-под вина. В доме имелся бар, забитый алкоголем, но Эмма к нему никогда не прикасалась. Около трех часов дня поспелова позвала помощницу и велела ей. «Съезди за продуктами, купи йогурты, творог. И почему в доме нет ни ветчины, ни колбасы?» Вот тут Тамара изумилась до остолбенения и снова совершила ошибку. «Вы же вегетарианка», — напомнила она. «Мясо даже не нюхаете?» Эмма встала из кресла. «Решила мною руководить? Указывать мне, что употреблять в пищу?» «Нет-нет», — «Нет, нет, залепетала Тамара. «Но вы сами столько раз говорили, предупреждали. Никакого мяса, даже курицы?» «Колбасы!» — заорала Эмма. «И ветчины!» «Не мне! Гости придут!» «Гости?» оторопела Тамара. «К вам? Сюда?» Поспелова плюхнулась на диван. «Чем вызвано твое удивление?» — понизив тон, спросила она. «Сколько я у вас работаю, первый раз о гостях слышу», — ляпнула Тома. Хозяйка вскочила и заорала. «Вали в магазин! Убери дом, неряха! Хватит совать свой нос в мои дела!» «Живу, как хочу! Я не собираюсь перед тобой, поломойкой, отчитываться! Дура! Мерзавка!» Подгоняемая криком Тамара кинулась в холл. Она обрадовалась, что Эмма послала ее за покупками. Авось, пока она мотается в супермаркет, поспелого придет в себя. Два часа потраченные нахождение по лавкам, Тамара не уставала удивляться произошедшей с Эммой метаморфозе. Домработница недоумевала до тех пор, пока на кассе ее не спросили. «Ты сигареты не забыла? Всегда блоками берешь? «Нет», — помотала головой домработница. Хозяйка решила бросить курить. «Ну, держись теперь», — покачала головой кассирша. «Моему мужу врач велел про табак забыть. Так я чуть с ним не развелась. Сумасшедшим стал. Орал на детей». «Меня ударил». Терапевт потом объяснил. Никотин выходить начал. Он организм отравляет. Вот когда весь яд вытечет, тогда человек в нормальное состояние вернется. Еле дождалась. И Тамаре стало ясно. Эмма страдает как наркоман. У нее ломка. Домработница приволокла покупки и вытащила пылесос но затеять уборку ей не удалось. Хозяйка вошла на кухню, положила на стол конверт и холодно произнесла. Тут зарплата за три месяца вперед. Уходи. «Куда?» — не поняла Тамара. «Мне все равно», — дернула плечом Поспелого. «Ты уволена». «За что?» — удивилась Тома. «За лень, болтливость и желание руководить хозяйкой», — отчеканила Эмма. «Час тебе на сборы. Если спустя шестьдесят минут ты не уметешься, я вызову полицию». Тамара заплакала и побежала в домик складывать нехитрые пожитки. «Вот стерва!» — вздыхала она сейчас. Прикидывалась нормальным человеком, а потом мурло вылезла. «Истеричка и психопатка! Вот что с людьми никотин делает!» «Спасибо, научила меня!» Я теперь в частный дом служить не пойду. Кафе, ресторан, фитнес-центр, магазин — везде уборщицы нужны. Лучше в учреждении с тряпкой прыгать, чем снова нарваться на стерву, которая тебя ни за что ни про что в зашей из-за собственных капризов выпрет. Знаете, кого она на мое место взяла? — Новую девушку? — спросила я. — Непрофессионалку! — фыркнула Тома. Совсем молодую, неопытную. Она ко мне приходила, хотела поговорить. Интересно, о чем? Тамара улыбнулась. Место малолетней дурочки замечательным показалось. Платят хорошо, предоставляют жилье, еда за хозяйский счет. Вот она и боялась, что накосячит, а ее вон турнут. Понимала, горничная из нее как из меня боксер. Пришла опыта поднабраться. Только я на Эмму дико злая была. Вот и послала девчонку вон. С какой радости я должна ей лекции читать. Правильно? Наверное, да, протянула я. Не знаю. Но одно точно. Поспелого плохо с вами поступило. Расставшись с Тамарой, Я посмотрела на часы и медленно поехала к дому, где Пётр Зарубин собрался устроить веселую вечеринку для особо приближенных людей. На парковочной площадке не было ни одной машины. Сначала я удивилась, но потом вспомнила. Пол первого ночи. Вроде я явилась не к началу вечеринки, задержалась на протокольные 30 минут и все равно оказалась первой. Или у Зарубинских принято приходить еще позднее. Но ведь не на сборище, которое стартует в полночь. Ладно бы, Пётр созвал гостей на 6 часов вечера. Тогда, конечно, большинство притащилось бы к девяти. Я вышла из машины и поежилась. Что-то мало похоже на веселье. Ни музыки, ни многочисленной прислуги... Лишь от края площадки ко мне спешит парень в черном костюме. Вы в гости? Запыхавшись, спросил он. Приглашение было передано в устной форме, на всякий случай, сказала я. Петр Сергеевич просил извиниться, зачистил охранник. Вечеринка того, не будет ее, по семейным обстоятельствам. Что случилось? насторожилась я. «Э, жена его, то есть уже не супруга, но все равно принялся объяснять секьюрити. Пётр Сергеевич никогда бывших не бросает, он слишком порядочный, всем помогает, денег даёт. Когда предпоследняя его жена палец сломала, он лично её в больницу отвёз, сам за руль сел, ни шофёра послал, ни охрану. Такое не всякий муж сделает. Удивительный человек. И с кем из бывших жён на сей раз случился казус? Стараясь не рассмеяться, спросила я, а про себя подумала. «За Рубину не позавидуешь. Чем шире круг жен, тем больше забот. У каждой супруги по две руки и столько же ног, значит, одних сломанных конечностей может быть 24 штуки». «Нина в аварию попала», — понизил голос охранник. «Она, если честно, гоняла, как ведьма на помеле. Виктор Николаевич...» наш начальник службы безопасности, говорил хозяину. "Петр Сергеевич, не покупайте Нине Ламборджини. Возьмите ей тихоходку. Нехай на Роллс-Ройсе рассекает. убьется ведь». Ну, никакого понятия. В поворот на 150 километрах входит. Да только Нина хотела автомобиль, как у остальных. Вот и устроила мужу скандал. Петр Сергеевич, человек мягкий, он женские слезы видеть не может. Купил такие спортивные колеса. Но попросил Нину, пообещай не гонять. Но это ж как наркомана уговаривать шприц не трогать. Нина побожилась, а сама... «Что с ней?» — перебила я болтуна. «Нашли под горой. Здесь дороги сложные, петляют и узкие. По таким, чтобы ездить, особая осторожность требуется», — вновь пустился в объяснение парень. Не справилась Нина с управлением, — И в пропасть навернулась, да еще в таком месте воидовой Яме. Где, не поняла я. В Аидовой Яме, повторил охранник. Здесь так то место зовут. Аид это. Царство мертвых, знаю, читала в детстве легенды и мифы Древней Греции, вместо сказок. А с чего такое название? Дорога резко сужается, затем круто поворачивает, и если быстро нестись. Можно в пропасть слететь. И карниз нависает. Никто с шоссе не увидит, что в яме машина валяется. Если в нормальном месте вниз улететь, то сразу обнаружат. Другие люди поедут, заметят аварию. А в яме нет. Говорят, Нина там пару дней пролежала. «Она умерла?» — вздрогнула я. «Жива!» — обрадованно сказал охранник. «Ну, чисто кошка!» Провалялась без сознания и не померла. Ее дорожная служба обнаружила. Они знак заменить приехали. Там предупреждение стоит. Так его ламборджини сбил. Ну и увидели на железке остатки желтой краски. Повезло Нине, что знак сковырнула. а то бы точно на тот цвет уехала. Автомобиль на металлолом теперь пойдет. Нину в больницу отвезли. Петр Сергеевич туда рванул, вечеринку на завтра перенесли. «Уж извините, наверное, до вас не дозвонились, не всех предупредить успели». Колесников только что прикатывал. «Знаете, Феликса Семеновича, у него фабрика соков». «Да, спасибо», — кивнула я. «Понятно. Надеюсь, Нина поправится». «Вот уж чего не знаю», — помрачнел охранник. «Вроде она здорово переломалась». Неудивительно, раз в Аидову яму навернулась. «А где это место?» — спросила я. «Совсем рядом на выезде из Сантири. Там указатель стоит «Мален, 30 километров». «На Мален чуток проедете, и будет поворот изгибистый». Я поблагодарила вежливого парня и медленно поехала во Флоридос. С осторожностью миновала новенький дорожный знак конечно, не увидев в темноте коварной аидовой ямы. «Интересно, на вилле Эммы кто-нибудь есть?» Насколько я поняла, Антон и Алена остановились в гостинице, расположенной в Сантире. «Может, там Феба? Надо бы сходить туда!» Отдав машину парковщику и обняв апатичного Лео, я громко сказала, «Пойду спать». «Чмоки во все щеки, неожиданно ответил грек. И, заметив моё изумление, добавил. «Говорить так, сэр Михайлов, научить. Сказать так хорошо на ночь». Я кивнула и пошла к бунгало. «Незнакомый мне господин Михайлов — большой шутник. Хорошо ещё, что он не вложил в уста наивного грека совсем уж неприличные выражанцы». «Хм» чмоки во все щеки. Впрочем, даже мило звучит. Оставив Лео в своем номере, я осторожно спустилась на общий пляж. Прошла немного пешком и очутилась у виллы Эммы. Вилла смотрела на мир темными окнами. На секунду мне стало страшно. Говорят, что в домах скапливается энергетика хозяев, и если это так, то в особняке... Не осталось ничего хорошего. В нем жила страдающая физически и морально женщина, которая скончалась не своей смертью. Конечно, я не верю во всякую ерунду типа астральных тел, призраков и хвостов кармы. Но все же, если б я знала историю Эммы, никогда бы не купила ее виллу даже за три копейки. Несчастье заразно, как чума. Оно передается воздушно-капельным путем. Я подергала входную дверь, и та неожиданно подалась. Вилла была открыта. Крайне удивленная этим фактом, я вошла в холл, ощутила, как и в первый свой визит, невыветриваемый запах табака и, не сдержавшись, чихнула. Да уж, покойная хозяйка и правда дымила паровозом, прокоптила стены, мебель, драпировки — Чтобы избавиться от сигаретного духа, здесь придется делать ремонт. Внезапно из глубины дома послышалось еле слышное «Апчхи!». Я вздрогнула. Если это эхо, то оно весьма лениво. Отзывается с приличным опозданием. Но маловероятно, чтобы в доме, заставленном мебелью, Был тот же звуковой эффект, как в громадном пустом зале или в горах. «Значит, в особняке кто-то есть?» Я схватила стоявшую в подставке большую трость и заорала. «Кто здесь? Выходите немедленно! Сейчас сюда явится полиция! Дом окружен!» Но таинственная личность затаилась. В ту же секунду меня осенило. Флоридас и Сантири, несмотря на большую концентрацию олигархов на квадратный сантиметр территории, являются, по сути, деревнями, и слухи среди жителей распространяются мгновенно. Сейчас самая обсуждаемая новость в гостиных и на улицах — смерть Эммы. Весть о несчастье с Ниной, думаю, разнесется по околотку только завтра утром. И некий воришка живо сообразил, Вилла и пуста, труп хозяйки в морге. Муж ее остановился в отеле, значит, самое время пошарить в буфетах и комодах, а там отыщется нечто ценное. Но совершить грабеж помешало незваные гости. Домушник не ожидал визитеров ночью. Сейчас он бросится к окну и выскочит в сад. Надо остановить мерзавца. Забыв об осторожности, я кинулась в гостиную. Щелкнула выключателем — никого. В столовой, соединенной с кухней, тоже оказалось пусто. Я полетела на второй этаж, дернула на себя первую дверь, зажгла свет и заорала. «Ты кто?» Маленькая фигурка, забившаяся в небольшое пространство между комодом и кроватью, подняла голову. «Извините, я не хотела...» «Феба? Я! Что ты здесь делаешь? Почему не спишь в садовом домике?» — вздохнула я. «Мне страшно!» — прошептала домработница. «Тут ходит привидение!» «Ты видела призрак?» — удивилась я. «Прикольно! И кто он был? Фредди Крюгер или Человек-пингвин?» «Нет!» — проблеяла Феба. «Свет в окошке мелькал!» «Пошли на кухню», — велела я. «Выпьем чаю, ты успокоишься и поговорим». Девушка вздрогнула. «Боюсь». «Чего?» «Говорят, мертвые после смерти возвращаются», — прошептала дурочка. «Ой, страшно!» Даже если предположить на минутку, что Поспелого бродит по своему жилищу, она не захочет чаю, поэтому кухня самое безопасное место в плане появления привидений. Попыталась я успокоить Фебу. Скорее уж, Эмма заявится сюда, в свою спальню. Домработница взвизгнула и бросилась мне на шею. Боюсь, заплакала она. Я обняла дурочку и повела вниз. Получив из моих рук чашку чая, Феба залпом осушила ее и призналась. Страшно, аж жуть! «Объясни толком, что тебя напугало?» — велела я. «Полиция приказала мне никуда отсюда не уезжать», — захлюпала носом Феба. «Да и куда мне деться?» «Домой не пойти? Там мать с отчимом». «Ну, я и вернулась в домик». «Правильно», — одобрила я. «Сначала мне тоже так казалось», — затряслась Феба. «А потом колотун схватил. В домике две комнаты, кухня, ванная». «Хорошие условия. На участке темно. Надо фонари зажечь. Ага, я их включила, так еще хуже стало. Тени в разные стороны, ныла Феба. Окошко открыла. Из сада шорохи, треск, вздохи. Закрыла. В домике скрип. Чуть с ума не сошла. А потом, ну, в общем, пошла в хозяйскую виллу. «Зачем?» Феба смутилась. «Ну, э, э, не, не знаю. Как объяснить?» «Говори честно». Домработница набрала полную грудь воздуха и выпалила. «Я не воровка». «Так. Никогда не возьму ценное». «Хорошо. Золото, бриллианты, столовое серебро не трону». «Поняла тебя. Продолжай». Феба сложила руки на груди. «Но ведь сюда придут другие люди». «Особняк по наследству мужу Эммы достанется?» «Наверное». Я решила не посвящать горничную в детали завещания. «Даже если у Поспелого новая жена появится, зачем ей вещи Эммы?» Я засмеялась. «Ясно».